Глава 11 одиннадцатая. Великолепная четверка. Королева и принц Филипп сразу же отреагировали на новость об обручении, поступившую из Кларенсхаус. Супруги лично сообщили, что они рады за пару и желают им всех благ. Чарльз, который, как и другие члены семьи, знал обо всем еще с лета, добавил, что он взволнован, а Камилла заявила, что потеря Америки стала приобретением для Британии. Родители Меган при содействии Джейсона специально встретились, чтобы озвучить общее поздравление. «Мы невероятно счастливы за Меган и Гари. Наша дочь всегда была добрым и любящим человеком. Видеть ее вместе с Гари, который наделен теми же качествами, это большая радость для нас, и ее родителей». Уильям и Кейт были традиционно сдержаны в своих реакциях. «Мы очень рады за Гарри и Меган», отметил в заявлении Уильям. Кейт позднее сообщила журналистам, это было чудесно, познакомиться с Меган и видеть, как они с Гарри счастливы вместе. Хотя в действительности две женщины по-прежнему не слишком хорошо знали друг друга. На заре своих отношений с Гарри Меган ожидала, что Кейт проявит инициативу и поведает ей обо всем, что новичку стоит знать о фирме. Однако все пошло по другому сценарию. Меган была разочарована, Тем, что они с Кейт не сблизились на почве занимаемых ими одинаковых позиций. Но сон она из-за этого не потеряла. Согласно источнику, Кейт считала, что у них не так уж много общего, помимо того факта, что они обе живут в Кентингтонском дворце. Как бы то ни было, теперь, когда обручение официально состоялось, у Мэган было чем себя занять. После того, как Гарри сделал предложение, Меган вдруг осознала, что, двигаясь в выбранном направлении, она больше никогда ничего не сможет сделать без ведома офицера охраны. От одной этой мысли у нее перехватило дыхание. Все казалось каким-то нереальным. Но она быстро приняла эту истину как часть своей новой жизни. Буквально спустя секунды после объявления новости Медиаагентства всего мира, имевшие представительства в Лондоне, устремились в Санкенгарден на специально организованную фотосессию в Кенсингтонском дворце. Когда-то после утренних пробежек по Кенсингтонским садам принцесса Диана любила побеседовать здесь с садовниками. Гарри давно принял как неизбежность тот факт, что любую женщину, которую он выберет в супруге, будут сравнивать с матерью. То же самое происходило с его невесткой Кейт. Наследие покойной принцессы установило в умах британской публики высокую планку, и Гарри с этим смирился. Он чувствовал, что, женившись на Меган, приобретает партнера того же уровня теплоты и человечности, каким обладала его мать. Пара спустилась по каменным ступенькам у пруда с лилиями и заняла позицию перед камерами, отмеченную меловым крестиком. На Меган было белое пальто с поясом и изумрудного цвета платье от итальянского дизайнера Порош. Вместе с остальным гардеробом для помолвки платье упаковали и доставили под руководством Джессики. После одобрительного кивка одного из сотрудников Кенсингтонского дворца журналисты получили разрешение задать несколько вопросов. «Когда вы поняли, что она та самая единственная?» – выкрикнул один из репортеров при первой же нашей встрече, — без колебаний ответил Гарри. «Это было романтическое предложение руки и сердца?» «Весьма», — сказала Мэган с улыбкой и подняла руку, демонстрируя кольцо. Гарри поблагодарил всех пришедших, после чего пара, держась за руки, вернулась на закрытую территорию дворца, чтобы подготовиться к своему первому телевизионному интервью. Съемка проходила в скромной гостиной «Ноттингем Коттедж», и беседа с ведущей новостей BBC Мишал Хусейн получилась удивительно искренней и эмоциональной. Когда спало напряжение после фотосессии, Гари и Меган раскрепостились и даже перекинулись парой шутливых ремарок с сотрудниками, готовившимися к съемке. Пара поделилась подробностями своего головокружительного романа, начиная с первого свидания и заканчивая долгими месяцами их трансатлантических отношений когда они мотались между Лондоном и Торонто. Она прилетала сюда на четыре дня или на неделю, а потом опять возвращалась на съемки. В понедельник будильник звенел в четыре утра, и Меган ехала на площадку, рассказывал Гарри. Мы старались быть как можно ближе друг к другу, но вы же понимаете, это разные часовые пояса, и пять часов разницы накладывают свой отпечаток. Но все преодолено, и вот мы здесь. Это очень волнительно. Будут ли все в Британии и во всем мире в равной степени взволнованы и готовы увидеть уверенную в себе бескомпромиссную феминистку смешанного расового происхождения на позиции герцогини из дома Виндзоров, еще только предстояло выяснить. Однако если монархия хочет выжить, ей придется адаптироваться. И отвергать Меган по той причине, что она разведена, бывшая актриса и принадлежит к смешанной расе, теперь становилось нецелесообразно, чтобы там ни нашептывали друг другу некоторые члены семьи. По словам одного из придворных, Гарри вел себя очень храбро с теми, кто не был рад его выбору. Далеко не все, помимо прессы, были настроены позитивно в отношении невесты принца. Претензий у британского общества оказалось множество. Скромное происхождение Мэган, ее американские корни, обвинения в социальном карьеризме, беспокойства по поводу стремительного развития их отношений или просто завуалированно расизм. Для Мэган это означало, что ей придется изрядно потрудиться, чтобы доказать их неправоту. И эта борьба началась вскоре после помолвки, с затянувшегося процесса получения британского гражданства, которое происходило в порядке общей очереди. Гражданство стало лишь первой ступенью, Понимая, что предложение руки и сердца официально узаконило вхождение Меган в уникальный и труднопостижимый мир, Гарри настаивал на том, чтобы у его избранницы появилась преданная команда помощников, которая обучила бы ее всем премудростям жизни при дворе. «Гарри хотел иметь персонал, которому Меган могла бы доверять в любых ситуациях», сообщал инсайдер, «людей, которые, несмотря ни на что, прикрывали бы стыла их обоих». Эта команда которая называла Гарри ПГ, а Меган М, включала в себя Эми Пикерил, личного помощника и секретаря Меган. Хизер Вонг, заместителя личного секретаря Гарри, бывшую сотрудницу администрации Обамы, служившую секретарем по связям с общественностью в Департаменте национальной безопасности США, а также Эда Лэйн Фокса и Джейсона Кнауфа. Вскоре после объявления о помолвке сотрудники Кенсингтонского дворца и Кембриджи присоединились к Гарри и Меган в лондонском Харлингем-клубе в Фулхеме. английский загородный дом был идеальным местом для того, чтобы вместе обсудить формирование новых деловых отношений и определить роль Меган в Королевском фонде, включая тип проектов, которые она хотела бы развивать в рамках данной благотворительной организации. Было проведено несколько встреч, чтобы гарантировать Меган поддержку со стороны семьи в выполнении ее новых функций, обрисовать полномочия и рассмотреть другие вопросы, которые ее беспокоили. Ей были предоставлены необходимые ресурсы, делился один из придворных. И это было лишь начало вхождения Меган в семейные дела. Чтобы пройти ту же подготовку, какая была проведена с Кейт после обручения с Уильямом, Мэган имела в своем распоряжении группу экспертов. Ей предстояло пройти инструктаж буквально по всем вопросам, от того, как максимально изящно выходить из машины в юбке-карандаше, до того, какие именно реверансы делать перед членами королевской семьи, стоящими выше в королевской иерархии. Также Мэган надеялась взять несколько уроков этикета, но, как ни странно, этого не было предусмотрено. Занятия заключались не только в отработке реверансов и прочих тонкостей поведения. Источники, близкие к Меган, сообщили авторам этой книги, что она также участвовала в интенсивном двухдневном курсе по безопасности САС, элитным подразделением британской армии. Этот курс, который все члены королевской семьи, кроме королевы, проходили в Херфорде, в штаб-квартире САС, готовил ко всем опасным сценариям, включая похищение захват заложников и нападение террористов. Кейт проходила курс уже после свадьбы с Уильямом в 2011 году, и ее учили выстраивать отношения с похитителем и даже вести машину в условиях преследования. Источники, близкие к Меган, описывали процесс обучения как «напряженный и пугающий», тогда как другие вообще отрицали, что подобная подготовка имела место. Несмотря на многочисленные запугивания и ее готовность пройти такой курс, ничего не было предпринято, пояснял инсайдер. Безусловно, пара за все время развития отношений получила огромное количество угроз, включая зловещие записки, полные жестоких высказываний и российских оскорблений. Вся эта корреспонденция анализировалась в сортировочном офисе «Кларенс Хаус». «Меган эти письма не показывали, но она знала об их существовании», добавил источник. «С того момента, как Меган начала встречаться с Гарри, в ее адрес поступали злобные и отвратительные предостережения», рассказывал один из помощников. К сожалению, это продолжалось некоторое время. Уровень угроз был не единственным отличием ситуации Меган и Кейт как королевских невест. Бывший высоко придворный так отзывался о Кейт. Она была симпатичная, умная, застенчивая, скромная и невероятно красивая, и очень осмотрительная. Когда она звонила мне, еще будучи девушкой Уильяма, то всегда говорила «Извините, мне очень неловко беспокоить вас по такому поводу», а я отвечал «Конечно же, вы должны меня беспокоить по данному поводу». Тот же придворный охарактеризовал Меган следующим образом. Она оказалась на этой позиции полностью сформировавшимся взрослым человеком, прожившим уже треть своей жизни, Мэган Калифорнийка, верящая в то, что ей под силу изменить этот мир. Она создает собственный бренд и веб-сайт, ведет дела, она говорит о жизни и о том, как мы должны жить. Сановник признался, что ему скорее нравилась бывшая актриса. «Для нее все это совершенно естественно», — рассуждал он. «Так принято в Америке. В Британии люди смотрят на подобные вещи и думают, да кем ты себя возомнила?» Справедливо это или нет, но Меган нужно было приложить дополнительные усилия, чтобы не раздражать окружающих. Джейсон и Эд выступали в качестве неофициальных советников Меган уже не один месяц. Но теперь, когда она формально вошла в жизнь фирмы, специалисты по вопросам монархии должны были присматривать за ней еще более пристально. Любой недостаточно глубокий реверанс или чересчур короткую юбку следовало отметить и прокомментировать поэтому Меган нуждалась в постоянных помощниках, благодаря которым она смогла бы обходить потенциальные ловушки и подавлять тревогу в том случае, когда критика со стороны общественности достигала бы слишком высокого градуса. Эми Пикерилл для друзей Пикклс должна была стать правой рукой Меган. Выпускница Ноттингемского университета и бывший менеджер по связям с общественностью, она была на несколько лет моложе своей начальницы. Публика знала ее как женщину, которая собирает бесчисленные букеты цветов, карточки и подарки, сыпавшиеся в направлении Мэган во время любого ее выхода. Однако за кулисами работа Эми включала в себя огромное количество вещей. От составления рабочего графика до советов относительно поведения в определенных ситуациях. Когда во время встречи или мероприятия Мэган не была уверена в теме разговора или в имени собеседника, Пикклс полагалась как можно быстрее и незаметнее подсказать ей. А если невеста принца после трудного дня просто нуждалась в успокаивающем слове, то и к этому помощница была готова. Что касается одежды, то Меган не хотела выглядеть человеком, который гонится за модой. Она придерживалась умеренных взглядов и надеялась, что пресса сосредоточится в большей степени на ее гуманитарной деятельности, а не на том, попадет ли она в списки самых стильных селебрити. Ее деловой гардероб, как она это называла, должен был состоять из вещей нейтральных оттенков, не затмевающих людей, с которыми она собиралась встречаться, и не слишком броских. Также каждый наряд должен был включать хотя бы одну вещь или аксессуар местного дизайнера, демонстрируя единение с тем местом, которое она посещала в данный момент. «Она действительно уделяет много внимания деталям», говорил Джордж Нортвуд, британский стилист, проработавшись с Мэган в течение двух лет после свадьбы. Помню, куда бы мы ни направлялись, она всегда старалась сделать акцент на небольших компаниях и местных дизайнерах-ювелирах. Важнейшее событие, первый выход в официальном статусе невесты принца, состоялось 1 декабря во время поездки в Нотингем. Мероприятие было посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом и встрече с представителями программы Full Эффект» пропагандирующий позитивные ролевые модели для детей. Меган выбрала миди-юбку защитного цвета от лондонского бренда «Джозеф», простой черный свитер с высоким воротом и пару черных замшевых сапог выше колена от британского дизайнера Курт Гейгер. Лук Меган, который она подобрала сама, был одобрен Кенсингтонским дворцом. Поведение Меган также оказалось на высоте. Она не нуждалась в уроках на тему «Как очаровать фанатов». Когда в 11.05 невеста принца появилась, чтобы поприветствовать публику, собравшуюся у Национального музея правосудия из с шести утра, ожидавшую ее при температуре плюс три градуса, ей понадобилось не меньше получаса, чтобы пообщаться со всеми поклонниками и восхититься цветами, открытками и сладостями Харибу. Общеизвестно, что их любит Гарри. Стараясь не показаться надменной, она протянула руку каждому на пути следования широко улыбаясь и представляясь «Привет, я Мэган», словно кто-то из присутствующих еще не знал ее. Она двигалась, словно победитель. Подходя к каждому следующему человеку, она оставляла за собой шлейф комплиментов. Одна женщина изумилась, с какой готовностью Мэган наклонилась, чтобы поговорить с ее трехлетним ребенком, вознаградив малыша за долгое ожидание в холодную погоду. Другая была впечатлена тем, что Меган заметила ее калифорнийский акцент и поинтересовалась, для чего она приехала в Великобританию. Если Меган и нервничала по поводу того, как ей удается проявить себя в свой первый день на королевской работе, а так оно и было, в чем девушка призналась одному из старших помощников накануне вечером, то виду она не подала. Невеста Гарри выглядела очень искренне, принимая самодельные открытки от детей, выслушивая комплименты по поводу своего сверкающего обручального кольца и отвечая на вопросы о роли в форс-мажорах. Когда одна супружеская чита лондонцев отважилась попросить Меган сделать совместное селфи, та вежливо отказалась. «О, мне очень жаль», — произнесла она с улыбкой, помня совет, данный ей помощником. Она с радостью согласилась бы сфотографироваться, но вскоре ей предстояло стать членом королевской семьи, а в ней сэлфи не приветствовались. Меган никогда не залетела бы так высоко, не умея она быстро учиться. Пока будущая герцогиня Сассекская изучала протокол, некоторые аспекты королевской жизни начали меняться. Даже королева понимала необходимость перемен, приняв решение пригласить Меган на рождественскую церковную службу в храм Святой Марии Магдалины и на семейные празднования в Сандрингем. Обычно до заключения официального церковного брака будущие супруги королевских особ таких приглашений не получали. Кейт не присутствовала на праздновании Рождества в 2010 году после обручения с Уильямом. Но ей было проще, так как она могла провести праздники поблизости вместе со своими родителями в их доме в Баклберри. Королева сделала исключение для Меган не потому, что предпочитала ее Кейт. Ее Величество обожало своего рыжеволосого внука и хотела, чтобы его невеста почувствовала, что принята в семью, оказавшись на празднике в Сандрингеме и на предрождественском обеде, который проводился для расширенного состава семьи в Букингемском дворце. Это была та самая выдержка Елизаветы II, которая всегда вызывала восхищение рождественский обед давал королеве возможность отметить праздник с многочисленными членами семьи не самых высоких рангов, которые не получили приглашения в Сандрингем, а для меган это было первое семейное торжество, на которое она надела черно-белое кружевное платье миди от Self-Portrait и бриллиантовые серьги. К сожалению, жест поддержки, сделанный королевой, оказался практически перечеркнут поступком принцессы Кенской. Супруга принца Майкла Кенского, внука короля Георга V, надела на праздник брошь с изображением мавра. Черный мавр – стиль итальянского декоративного искусства, датируемый ориентировочно концом Средневековья. В тот период популярностью пользовались образы африканцев или других неевропейцев в головных уборах типа тюрбанов и богатых украшениях, контрастирующих с их темной кожей. Часто они изображались в роли слуг, что символизировало подчиненное положение мавров, как в средневековой Испании называли мусульман и людей арабского или африканского происхождения. Члены королевской семьи, включая ее величество и герцогиню Кембриджскую, нередко украшали себя брошами на официальных мероприятиях, придавая этому определенный смысл. Так Кейт носила бриллиантовую брошь королевы-матери в виде кленового листа во время своей первой поездки в Канаду с Уильямом. А в 2013 году королева надела на Кристины принца Джорджа брошь в виде красочной цветочной корзины, подаренную ей родителями на рождение Чарльза в 1948 -м. У украшений черный мавр сложная история. Элизабет Тейлор и Грейс Келли имели такие броши из венецианского стекла в своих коллекциях. Но в современном мире подобный образ в культурном смысле рассматривается как оскорбительный и расистский. В 2012 году модный дом Дольче энд раскритиковали за использование этого стилевого элемента в их весенней коллекции. Когда дело касается королевской моды, глубокое значение придается каждой детали. Выбор герцогини мог быть просто ошибкой, но Меган все равно задумалась, не ей ли адресовано это послание. Фигурка, посаженного на булавку африканца, облаченного в золотой тюрбан и яркую одежду. Даже в самом лучшем случае это показывало как минимум неуважение к афроамериканским корням Меган. И игнорирование проявлений расизма, с которым она сталкивалась с того момента, как стало известно об их отношениях с Гарри. Надо сказать, что принцесса Кенская не впервые обвинялась в расизме. В 2004 году она заявила афроамериканским владельцам ресторана в Нью-Йорке, чтобы они убирались в колонии. Принцесса, жившая рядом с Гарри и Меган в Кенсингтонском дворце в апартаментах под номером 10, Позднее извинилась за инцидент с брошью, заявив, что очень сожалеет и огорчена тем, как это было воспринято. Некоторые сотрудники дворца оставили под сомнение искренность этих слов. Так или иначе, удар был нанесен, особенно с учетом того, что королева намеревалась помочь Меган почувствовать себя комфортно во время праздников. Гарри и Меган провели часть каникул с Уильямом и Кейт в Анмерхоле поскольку до заключения официального брака между молодыми людьми приглашение королевы в Сандрингем не подразумевало проживание с ней под одной крышей. Выстроенный в георгианском стиле загородный особняк с десятью спальнями находился на землях имения Сандрингем в двух милях от дома королевы. Это был ее подарок Кембриджем. Первоначально он рассматривался как место для загородного отдыха, Но Уильям и Кейт вскоре после рождения принцессы Шарлотты сделали его своей постоянной резиденцией. Принц служил неподалеку, пилотом медицинской авиации Восточной Англии. Благодаря наличию в доме просторной кухни и столовой с застекленной крышей, пара часто принимала здесь своих многочисленных гостей. Друзья и родственники собирались на неформальные встречи в этом гостеприимном месте, чтобы перекусить в спокойной обстановке, столь отличной от атмосферы Букингемского дворца или Сандрингема, где гостей обслуживал целый штат слуг. Рождество в Сандрингеме было настолько же строго регламентировано, насколько непринужденными были посиделки в Анмерхоле. Сначала члены королевской семьи пребывали по расписанию в соответствии с их статусом уже после того, как в поместье приезжала королева. Последними, 24 декабря, появлялись принц Чарльз и Камилла. Как и любой другой аспект мероприятия, прибытие гостей было тщательно спланировано. Члены семьи высаживались у парадного входа, где их ожидали швейцары и камердинеры, спешившие занести багаж и подарки через боковой вход. Если вещи относились наверх, то подарки размещались в красной гостиной, на большом столе на козлах, разделённом на сектора. Для королевы, для принца Филиппа и для каждого из остальных членов семьи. Потом гостям представлялись спальни в 270-комнатном большом доме, как его называли. Каждому выдавалось расписание застолий и мероприятий. Вскоре после четырёх часов дня, в канон Рождества, семья собиралась за чаем. Повара сутками трудились над многочисленными сложными блюдами, чтобы угодить гостям Сандрингема. Главный рождественский обед состоял из индейки, фаршированной шалфеем, луком и каштанами, жареного картофеля, картофельного пюре и пылающего пудинга с бренди на десерт. Главный повар собственноручно разделывал двух индейок в королевской столовой. Это был единственный раз в году, когда его туда приглашали и королева подносила ему стакан виски в честь праздника. Второй шеф спускался в детскую с третьей индейкой. Детям не позволялось сидеть за столом вместе со взрослыми до тех пор, пока они не научились вести себя надлежащим образом. Вечернее рождественское застолье было еще более изысканным, если верить бывшему королевскому шеф-повару Даррену Макгрейди, чьи каре ягненка с мятой, холодный вареный лосось, пирог с Бычий хвост, свиной бок, жареные цыплята, копченая индейка и жареная йоркская ветчина, салаты, молодой картофель и борщ остаются в меню по сей день. Сладости тоже всегда были в изобилии. Среди них традиционные рождественские пирожки со сладкой начинкой, коньячное масло и ванильное мороженое. В канун Рождества гостям подавали свежевыпеченные коржики, Два вида сэндвичей, пирожные, включая шоколадные эклеры и малиновые корзиночки, и большой торт. После чая все собирались в красной гостиной. Семья следовала германской традиции вручения подарков 24 декабря. Дети получали традиционные презенты. Так Джорджу как-то подарили огромную пожарную машину, Шарлотте – велосипед, а Луи – игрушки, выточенные из дерева. Когда Уильям и Гарри были детьми, принц Эдвард купил им водяные пистолеты, из которых мальчики, прибежав на кухню, обрызгали всех поваров. А вот дорогие подарки взрослым не одобрялись. На Рождество в королевской семье всегда было принято обмениваться неожиданными и иногда шутливыми презентами. Однажды Гарри вручил королеве шапочку для душа с надписью «Ну разве жизнь не стерва?» и вещь ей понравилась. В другой раз он развеселил бабушку, преподнеся ей сувенир «Болтливый окунь Билли». По слухам, подарок хранится на почетном месте в Балморале, шотландском поместье Елизаветы II. Известно, что Кейт в свой первый приезд в Сандрингем приготовила для королевы фирменное блюдо своей бабушки – чатни, а принцу Гарри она однажды подарила комплект «Вырасти собственную девушку». Позднее излюбленными презентами герцогини Кембриджской стали наборы от парфюмерного бренда «Джо Малон». Принц Уильям как-то вручил бабушке пару домашних туфель с ее портретом. Принцесса Анна купила своему брату принцу Чарльзу белое кожаное сиденье для унитаза, а своему отцу, принцу Филиппу, который любил барбекю, она преподнесла мельницу для перца с фонариком на конце, чтобы лучше видеть, как жарится мясо, если вдруг стемнеет. Ошеломляющие семь перемен нарядов за 24 часа, о которых рассказывала Сара Фергюсон, были меньшей из всех забот Мэган. Хотя она была опытной актрисой, такого прослушивания в ее жизни еще не было. И ей хотелось впечатлить своих будущих родственников королевского происхождения. В итоге главной проблемой оказался поиск идеальных необычных подарков, которые порадовали бы всю ее возросшую семью. По меньшей мере, один ее презент стал настоящим хитом – ложка для Уильяма, на которой было выгравировано «Убийца каши». Примечание. Каламбур основан на сходном звучании английских слов «серел» серийный и «серел» – злак, каша. Ужин в канун Рождества был, безусловно, более формальным мероприятием – дресс-код «блэк тай». На обед блюда вроде креветок и сандрингемского ягненка, а также тарт-таттен на десерт. Наверное, самым сложным испытанием для Меган стала церковная рождественская служба. День начинался с полноценного английского завтрака для мужчин в 8 утра. Женщинам традиционно подавали еду на подносах в их комнаты. Потом семья в полном составе проходила несколько сотен ярдов по расчищенной дорожке к небольшой каменной церкви Святой Марии Магдалины, которую королева, находясь в Сандрингеме, посещала каждое воскресенье. В тот день Елизавета II прибыла не пешком, а в своем бордовом Бентли. Сотни фанатов выстроились вдоль дорожки, многие из них ждали с трех часов утра, чтобы взглянуть на королевскую семью. Меган шествовала в бежевом пальто от сент каштанового цвета шляпе от Филипп Триси и замшевых сапогах от Стюарт Вейтсман. Она вполголоса переговаривалась с Гарри, Уильямом и Кейт, которые помогали ей сориентироваться, что будет происходить и в каком порядке. Публика была чрезвычайно рада видеть Гарри с его новой возлюбленной. Щелкали затворы камер, люди приветствовали Уильяма, Кейт, Гарри и Меган, шедших плечом к плечу. Прибыла великолепная четверка. Уильям, Кейт, Гарри и Меган оставались в центре внимания не только в Рождество. 28 февраля 2018 года они встретились на своем первом официальном совместном мероприятии. В то снежное лондонское утро состоялся первый форум Королевского фонда. Для всех четверых это событие стало отличной возможностью рассказать о своей деятельности, связанной с их основными интересами. Психическое здоровье, обеспеченность молодежи, вооруженные силы и сохранение дикой природы. После свадьбы Меган должна была стать четвертым патроном фонда – организации зонтичного типа, объединяющей инициативы молодых королевских особ. Фонд был основан Уильямом и Гарри в 2009 году как главный инструмент их благотворительной деятельности. Расти в семье Винзоров означало вести жизнь, отмеченную двумя главными принципами – долг и служение. В свой двадцать первый день рождения бабушка Уильяма и Гарри произнесла знаменитые слова «Заявляю перед всеми вами, что всю свою жизнь, будет она долгой или короткой, я посвящу служению вам и той великой царствующей семье, к которой все мы принадлежим». Ее обязательства перед монархией и общим благом всегда оставались незыблемыми. С того времени, когда оба принца еще были детьми, не только бабушка, но и родители учили их, что нет более высокого призвания, чем служение. Оба молодых наследника осознавали ценность своего врожденного права направлять происходящее вокруг изменения. Королевский фонд давал им для этого необходимые средства. мы «Часть уважаемой общественной институции с вневременными ценностями семья, служение, долг и единство», говорил Гарри на форуме в Лондоне, где они все вчетвером отвечали на вопросы модератора. «Мы чувствуем колоссальную ответственность за свою часть работы по реформированию общества к лучшему. Я невероятно горжусь тем, что моя будущая жена к нам присоединится. В настоящий момент мы очень связаны свадебными приготовлениями, но в скором будущем планируем работать и двигаться вперед вдвоем и вчетвером, чтобы изменить мир настолько, насколько это возможно. Благодаря мероприятию Королевского фонда Меган смогла впервые заглянуть в будущее и увидеть, как будет выглядеть ее жизнь в качестве нового члена королевской семьи. Когда дошел черед до неё, Меган произнесла прочувствованный призыв на тему прав женщин. Нередко можно услышать такие слова, Вот вы помогаете людям обрести свой голос. Но я с этим в корне не согласна, потому что женщинам не нужно искать свой голос. У них он уже есть. Им нужно осознать свое право использовать его, а остальные должны научиться его слушать. Это было дерзкое утверждение для королевской семьи, но не для молодого поколения. Мэган представляла себе жизнь на передовой, а не на обочине надеюсь применить свое влияние максимально эффективно. Почти три месяца спустя после ее появления на форуме Королевского фонда Гарри и Меган приняли участие в мероприятии молодежного форума, приуроченного к встрече глав государств стран Содружества. Пара выразила свою поддержку молодым людям, входящим в ЛГБТК-сообщество. Еще 50 лет назад подобное выступление было бы совершенно немыслимо. Также королева назначила Гарри молодежным амбассадором Содружества. Со своей стороны Гарри и Меган надеялись привлечь внимание общественности к работе молодых людей и всегда защищать тех, кто ущемлен в правах. Фактически в более чем 30 странах Содружества законодательство по-прежнему содержало положение против гомосексуалистов. И если кто-то думал, что Меган откажется от своих ценностей, то он глубоко заблуждался. Ее первые дни в роли невесты принца стали доказательством того, что, уважая традиции, она не станет молчать. Новое поколение королевской семьи в полном составе на всех парах мчалось вперед, но, как и в любом семейном бизнесе, путь не всегда был гладким. Когда во время форума Королевского фонда Уильяма спросили, возникали ли в семье разногласия из-за столь тесного соприкосновения в жизни и работе, он с неожиданной откровенностью ответил «О да», хотя обычно не высказывался о жизни в стенах дворца. «Они разрешились?» — последовал вопрос. «Пока не ясно», — засмеялся Уильям. Гарри вмешался в разговор, чтобы заявить, как хорошо иметь четыре разных личности, объединенные горячим желанием изменить мир к лучшему. Далее он уточнил, в семейном бизнесе, безусловно, присутствуют свои трудности. Раз все смеются, значит, они точно знают, о чем идет речь. Затем он в шутку добавил, что не припомнит, все ли споры разрешились, так как они следуют один за другим. Но, добавил он, мы вместе на всю оставшуюся жизнь.